Глава 1. Ясным солнечным днём придворные прогуливались по галерее, поглядывая на троих мужчин, стоявших у самого входа. Один, высокий, широкоплечий брюнет со ашрамом от мочки уха до уголка глаза, являлся графом Эбботом Фолкнером. Его угрюмые каменистые земли тянулись вдоль побережья, славящегося своими контрабандистами. Извлечь доход из такой земли было практически невозможно, так что все фолкнеры с трех лет учились воевать и делали это так хорошо, что короли предпочитали с ними дружить. Рядом с фолкнером стоял элегантный подтянутый шатен в очень дорогом камзоле герцог Рамуальт Грисс. Его владения были напротив так богаты, что на праздничные шествия Он украшал бриллиантами башмаки и попону лошади. Однако с графом Юнгерц дружил с детских лет, когда оба они были младшими в своих семьях и служили пажами при королеве матери. Третьим в этой влиятельной мрачной компании был изящный юноша-блондин, барон Грегори Триан. Рядом с массивными фигурами собеседников он выглядел невысоким, худощавым и излишне ярко вычерна одетым. Право слова, все придворные отстрасловы, хоть раз допрошлись намеками по его женственности, изяществу и привычке поправлять безупречно уложенные локоны. Каких только извращений не подозревали за этой компанией. Но правда была куда проще и затейливее одновременно. Барон был наставником графа и герцога в военном искусстве. Да-да. Никто из нынешнего ближнего круга его величества не подозревал, что изящный юноша старше своих товарищей вдвое. Эльфийская кровь давала ему много преимуществ: молодость, силу, здоровье. Она же почти 60 лет назад стала причиной громкого скандала при дворе. Впрочем, время всё расставило по своим местам. Барон научился маскировать свою силу, А его друзья, крепостными башнями возвышающиеся рядом с ним, научились удерживать наставника от ненужных убийств. Сейчас все трое наблюдали за прогулкой юной леди Астролавении Фрей. Девица не отличалась знатностью. Она была всего лишь дочерью виконта Фрея, заведующего королевской библиотекой. Но ее нежная красота все же привлекла к себе внимание придворных щеголей. И это невероятно бесило графа и герцога. Барон, не высказывал ярких эмоций, но друзья, которые хорошо его знали, видели в прищуре аккуратно подкрашенных глаз куда больше, чем им хотелось. При всём при том, леди Астер вела себя скромно. В галерее явилась с матушкой и престарелой тётушкой. Одета была в закрытое утреннее платье из тонкой шерсти молочного цвета, расшито невесомым бледно зеленым узором. Светлые волосы были распущены, как полагалось юным девам, и прихвачены двумя косичками от висков к затылку. Небольшая заколка звездочка из белого золота удерживала косички и мягко сияла, привлекая внимание любопытных. При дворе хватало самых разных красавиц. Но все они были известны местным сплетникам до самого донышка. Леди Астер же была загадкой. Ее отец редко появлялся в свете, предпочитая королевскую библиотеку всему остальному. Про его жену вообще было ничего неизвестно, кроме того, что она была. Однако на прошлой неделе виконт испросил у ее величества дозволение представить свою дочь ко двору и получил разрешение. Первое знакомство с дюбетантками состоялось в большой королевской гостиной. Королева считала, что менее формальная обстановка позволит девушкам расслабиться и чувствовать себя увереннее, чем в тронном зале. Дюжина благородных дев в сопровождении матушек, тётушек и бабушек явилась к назначенному часу. Они все были в белом, все прекрасно причёсаны и незаметно подкрашены. Все сияли невинностью и жемчугами, но лишь леди Астер, стоявшая последней, собрала все взгляды. Просто потому, что ее никто не знал. Даже ее величество удивленно воскликнула: "Виконт, где вы прятали такое сокровище?" Фрей поклонился и ответил, что его дочь жила с матерью в городе, но прежде не выезжала. Придворные недоверчиво покачали головами. Как эта молодая девушка сидела дома, не бывая даже в магазинах или в храме? Но виконт на эту тему не распространялся, а его жена оказалась весьма сдержанной и молчаливой особой, что, как ни странно, привлекло к Леди Астер еще больше внимания. Традиционно после представления дебютанта к королевской честь Одна или две девушки становились младшими фрейлинами, чтобы их семьи получили шанс выдать их замуж с большей выгодой. Ее величество была добра и набирала в младшие фрейлины дурнушек и беспреданниц. Если девушка показывала себя толковой и уживчивой, ей назначали жалование и переводили в постоянный состав. Но обычно через год-полтора королева давала новенькое небольшое приданное и выдавала замуж по своему разумению нередко эти девушки больше никогда не появлялись при дворе, так что назначение в младшие фрейлины было и наградой и милостью и наказанием леди астер не была удостоена такой милости однако после короткого разговора с королевской четой Ее величество лично попросила леди Фрей задержаться при дворе на сезон Дамам даже выделили смежные покои в гостевом крыле дворца, что было несомненной милостью. А еще дворцовые сплетники передавали реплику королевы, обращенную к его величеству: "Нашему двору не хватает сияющих чистых лиц. Пусть леди нас порадуют". Конечно, сплетники и голя, тотчас припомнили, что астр, значит, звезда. Король уже не человек, хранящий верность супруге, одобрительно кивнул и дал задание казначею повысить виконту жалования. Такую красоту нужно показывать в достойном обрамлении. Несколько дней леди Фрей потратила на устройство в новых комнатах, пошив гардероба и покупку мелочей, необходимых при дворе. И вот в хмурый дождливый день Она впервые вывела дочь на прогулку по галерее. «Хорошо», — коротко сказал граф Любуюсь Леди Астер. Если верить пословице и посмотреть на леди Фрей, то девушка обещает стать только лучше, добавил герцог. А если посмотреть магическим взором, фыркнул барон, то становится понятно, что дева стоит целого королевства. Приятели уставились на Триана вопросительно. Леди, носитель дара жизни на твоих голых камнях Холкнер, она может развести сады, а уже в долине Гриза устроить рай на земле. Хочешь сказать, ты ни разу не представлял эту звездочку в роли баронессы Триан?» поднял брови Гриз. Я могу представлять все, что угодно, повел плечом барон Ни одна придворная маменька не выдаст за меня дочь. Друзья сочувственно переглянулись. Аристократы не сразу заметили, что юный барон Триан не стареет. Поначалу он появился при дворе как наследник барона. Красивый молодой человек радовал глаз, приятно пел, изящно танцевал, лихо фехтовал и вскоре завоевал себе славу искусного бойца и галантного кавалера. Только время текло, юные фрейлины становились солидными дамами, вывели в свет своих дочерей. Аборон Триан, получивший к тому времени титул, был все так же легконок, стройный молот. непростительно молод. Конечно, все аристократы владели магией и потому жили дольше крестьян. Лет сто, сто пятьдесят в среднем, если не погибали на войне, на дуэли или от заразно-магической болезни. Случались и долгожители, лет по 300-400, но не так часто. Эльфы жили значительно дольше тысяча лет, иногда две, сохраняя внешнюю молодость почти до смерти, что, конечно, вызывало зависть у людей, но при этом эльфы практически никогда не смешивались с людьми. Редкие политические или династические браки всегда оставались бесплодными. Долго живущие просто переживали своего партнера и после его смерти возвращались в родные лица. Так что даже заподозрив баронессу Триан в неверности, аристократы не могли ничего с этим поделать. Барон официально признал рожденного супруга ребенка наследником, получив на это разрешение самого короля. А почему эльф-лекарь пошел на такой странный шаг? Он никому не докладывал. Правда, со временем Грегори начал подозревать, что это был обыкновенный научный эксперимент. Получится ли зачать ребенка с человеческой женщиной и какими достоинствами он будет обладать? Между тем, общество в галерее уже оправилось от шока, вызванного появлением леди Фрей и К трём дамам начали подходить, чтобы поздороваться. Шогали фрейлины, дамы цановники. Фолкнер неожиданно скрипнул зубами, когда к леди Астер подошёл престарелый маркиз Блюмс. Старик был известным лавеласом и в своё время разбил немало девичьих сердец. Он и сейчас ещё почитал себя красавцем и умел наговорить комплиментов, от которых юные девы краснели. А дамы постарше снисходительно улыбались. "Расслабься, друг мой, спрятав улыбку в кулак, посоветовал герцог Гриц. Старый Блюмс безопасен, меня гораздо больше беспокоит прыткость шнитки". Граф немедля перевел тяжелый взгляд на высокого, хорошо сложённого кавалера в малиновом камзоле. Тот не спеша приблизился к компании, поклонился поцеловал руку виконтессе и завел с ней беседу, делая вид, будто совсем не обращает внимания на леди Астер. Три друга мрачно посмотрели на баронетта, но тот слишком давно крутился при дворе, чтобы обращать внимание на тяжелые взгляды. Он продолжил беседу со старшими дамами, втягивая в разговоры компаньонку. Юная девушка вынуждена стояла рядом, и слушала его болтовню. А хитрец рассыпался мелким бесом, улыбался, тонко шутил и предлагал дамам посмотреть знаменитую картину художника прубинца Союз земли и воды. Услышав это предложение, Гриз клацкнул челюстями. Гад. Картина эта висела в дальней, полутемной части галереи и была весьма откровенна. Молодые дамы обычно очень смущались при виде тщательно прописанных достоинств древних стихиали, а придворные щеголи обожали ее показывать и, пользуясь смущением, иногда даже шантажировали провинциальных простушек, вырывая поцелуи или неразумные обещания. Однако леди Астер лишь хлопнула ресницами и заявила, что в живописи абсолютно ничего не понимает. А вот матушка и тетушка — да, поклонницы. Если лордош нитки так хочется поделиться шедевром, дама охотно составят ему компанию. А юная леди, пока отойдет поздороваться с герцогеней Сайрин, Триан усмехнулся, отворачиваясь от общества и беззвучно поаплодировал. Гарис и Фолкнер его поддержали. Герцогиня Сайрин была той еще старой ведьмой, и юной леди рядом с ней угрожала разве что острый язык самой тетушки короля. Панурыши нитки увел дам к неприличной картине и вскоре в темном углу послышались шлепки веером по твердой поверхности. Общество ухмыльнулось и переглянулось. Пока леди Астер вела вежливую беседу с герцогиней, Из тёмного угла галереи вышел шнитке, слегка помятый и растрёпанный. Две почтенные леди не пожалели своих вееров, чтобы проучить нахала. Они шли за молодым повесой следом, имея самый грозный вид и сломанные веера в руках. Три друга переглянулись и дружно хмыкнули. Если леди Астер пошла в маменьку, просто с ней не будет.